На одной очень-очень вкусной планете, где все вокруг состоит из еды, живут... У -у -у -у. Правильно, и его друг... Верно. Вместе они отправляются навстречу вкусным приключениям. Но кое-кто все время объедается и становится похож на то, что съел. Это грунт! Будь здоров, Хрум, и помни, во всём надо знать меру. Ум и Хрум. Съедобные приключения. Ум и Хрум. Съедобный мир. Привет! Мини-Хрум. В далёкой-далёкой и очень вкусной галактике, в яично-солнечной системе, справа от молочного пути и слева от пончиковой чёрной дыры, Недалеко от пояса сырных астероидов находится вкусная планета. Там все вокруг состоит из еды. Майонезные болота, щербетные горы, супное море, жвачные джунгли и, конечно, пряничные леса. Куда же без сладостей? Населяют этот мир забавные монстрики, с которыми ты и познакомишься в этой книге. Наши главные герои — монстрик по имени Ум, гениальный ученый и исследователь, и его закадычный друг — монстрик по имени Хрум, совершенно не знающий меры. Ум любит все изучать, а Хрум — все поедать, причем очень быстро и много. А если Хрум объедается, то сразу же становится похож на то, что съел и втягивает Ума в мелкие, а иногда и крупные неприятности, но при этом в очень даже веселые приключения. Вот, например, как-то раз Ум и Хрум отправились в тортовые горы. Да-да, горы из настоящих тортов и кексов, шоколадных, ванильных и апельсиновых. Ум надеялся отыскать ценную руду, а Хрум просто разминался и дышал сладким воздухом. Наконец, после долгих поисков, они нашли то, что искали. В шоколадной кексовой горе обнаружились залежи изюма. «Вот она!» — обрадовался ум. «Редчайшая изюмовая руда!» Он рассыпал изюмины в банке по цветам. Светлые отдельно, тёмные отдельно. И друзья вернулись с добычей домой, где их ждала верная питомица Желатинка. Хрум достал из одной баночки коричневую ягодку. «Изюм такой маленький и сморщенный», — заметил он, принюхиваясь. «А еще он очень вкусный», — добавил Ум. «А можно мне попробовать изюмчика?» Попросил Хруму, которого от слова «вкусный» сразу заурчало в животе. Ум кивнул. «Конечно, Хрум». «Но только чуть-чуть, знай!» Не успел он договорить, как у одной ягодки по бокам вдруг выросли тонкие ножки. Кто-то собирался украсть драгоценный образец. «Опять мурарешки на сладкое набежали!» С досады воскликнул ум и погнался за проворным жучком. Хрум остался один с банками, полными сладкого изюма. Искушение, перед которым он не мог устоять. Забыв наказ друга, он в один миг слопал всю изюмовую руду и довольно погладил себя по надувшемуся животику. Бедный хром Он снова забыл про своё необычное свойство. Неожиданно, вернее, очень даже ожидаемо, его тело съёжилось, и стала маленьким, как изюм, который он только что съел. Розовая желатинка, питомица двух друзей, похожая на очаровательного котёнка, насторожилась. «Ой!» — только и успел воскликнуть Хрум, когда она бросилась на него, приняв за пушистый мячик. Хрум попытался скрыться от игривой зверушки, но желатинка теперь была больше и куда проворнее. Она гонялась за испуганным монстриком по всему дому, подбрасывала его и катала лапкой. Бедолаге очень повезло, что у неё не было когтей. «Так вот, я хотел сказать...» Продолжал ум, который как раз вернулся после погони за Мурорешком. «Знай меру». Он прервался на полуслове и, раскрыв рот, смотрел, как маленький хрум юркнул в открытую дверь и побежал искать спасение от желатинки во дворе. Но не тут-то было. На улице его ждала новая напасть. Мурорешки заметили Хрума и решили, что это что-то вкусненькое, и его обязательно надо взять с собой. Они подхватили монстрика и потащили в бургерный муравейник. Он же Мурорешник, что находился неподалёку. Ум в ужасе схватился за голову. Надо было срочно вытаскивать Хрума. Ведь всем известно, что мурарешки питаются чем попало. «Что же делать? Что же делать?» Бормотал он себе под нос, нарезая круги по дому. «Думай, Ум. Думай. Придумал!» И Ум принялся за работу. Он решил модернизировать одно из своих изобретений — машину повра Подвинтил тут. Докрутил там, нажал на кнопку и залез внутрь. Машина зашумела, затрахтела, немного подребезжала. И вот из неё выбрался Ум, теперь тоже очень маленький. «Я спасу тебя, Хрумчик!» — крикнул он и отважно бросился в мурорешник. Ум тихо пробирался по узким каналам и всюду искал своего друга. Но его нигде не было. Кругом только полчища мурорешков, бегающих туда-сюда по своим делам. Наконец ум добрался до главного зала мурорешника, где восседала на троне мурорешковая королева. Из своего укрытия он увидел, как в зал внесли носилки, на которых в окружении еды лежал хрум. Монстрик даже дожевывал кусок печенья. Хрум даже не подозревал об опасности, а вот Ум сразу заметил огромный котел с водой, под которым уже развели огонь. Кое из кого собирались сварить суп. «Хрум! Хрум!» — тихо позвал Ум друга. «О, привет, Ум!» — беспечно отозвался тот и выдал убежище своего спасителя. Местные жители схватили обоих монстриков и кинули в котёл. Вода потихоньку нагревалась. Мурорешки запели торжественную песню, которую всегда исполняли перед едой. Наивный хрум начал им подпевать и болтыхаться туда-сюда. Ум застонал от отчаяния. «Когда же друг поймёт, что они в беде?» Котёл начал потихоньку раскачиваться. Тут Ум догадался, что надо делать, чтобы спастись. Он тоже запел песню и стал носиться в воде из стороны в сторону так, что котел раскачался и опрокинулся. Монстрики смогли выбраться. Но мурорешки не могли оставить свою королеву без обеда и бросились в погоню. По счастью, у выхода из мурарешника Ума и Хрума поджидала верная желатинка. Два друга забрались на спину питомица и поскакали к дому. Мурорешки не отставали. Вот желатинка довезла друзей до машины повара. Ум быстро нажал нужную кнопку, и они с Хрумом залезли внутрь. Аппарат задрожал, затрещал и... Оп! Ум с Хрумом снова стали обычного роста. Только вот превращательная машина не выдержала перегрузки и разлетелась на куски. «Бу!» — «Бу сказал Хруммур орешком, и те в страхе разбежались. Монстрик повернулся к Уму. «Извини меня, пожалуйста. Теперь я понял, что даже маленькие вкусняшки могут привести к большим неприятностям». И тут у него за спиной послышалась раскатистая «Мяу!» Ум и Хрум медленно обернулись. «О, нет!» Желатинка стала огромной. Видимо, она заскочила в чудо-машину вместе с ними. хром с криками выбежал прочь из дома. Он хорошо помнил, как служил желатинке мечом для игр. И не хотел повторения. Ум, почёсывая в затылке, подошёл к обломкам машины. Да уж, тут придётся повозиться. А пока Хрум отвлекает желатинку, не приготовите ли себе чашечку какао? Разве он не заслужил пару минут отдыха после стольких волнений и опасностей? В конце концов, не он же объелся изюмовой руды. «Во всём надо знать меру, Хрум».